Стоит какому-нибудь красному чихнуть под кроватью, как ЦРУ, сразу же хватается за цианид, пистолет и бог знает за что. Характеристики его как охранника. Работал на станции в Иллинойсе, находящейся в ведении комиссии по атомной энергии. Хорошие отзывы. Вот, в частности, отзыв начальника охраны. А вот рекомендации с атомных заводов в Декейтере, штат Алабама, хотя Карлтон никогда там не был, во всяком случае в системе охраны. Не работал человек под таким именем. Может, он был в другом качестве под другим именем, но маловероятным. Между прочим, в это время там совершенно случайно, в результате утечки возник чудовищный пожар. Но он в этом не виноват. Кем были вы... Никем. Сфабрикованы. Почему же Фергюсон, начальник охраны, не проверил их подлинность? Он заявляет, усталым голосом произнес Дан, что у него даже подозрений не возникли. Фергюсон не раз бывал на этих заводах. Говорит, что в беседе с ним Харлтон столь подробно рассказывал о них, о пожаре, что он посчитал проверку бессмысленной. Как он мог узнать о пожаре? Информация о нем не засекречена. Были сообщения в прессе. И сколько времени он якобы провел на заводах? Спросил Райдер. Пятнадцать 15... Короче говоря, в это время он мог совершенно спокойно сойти со сцены. Сержант Райдер... «В нашей стране человек, знающий секреты производства, может совершенно спокойно уйти в подполье и никогда больше не всплывать на поверхность». Он мог исчезнуть из страны, а мог просто затаиться. Дан посмотрел на сержанта, кивнул и обратился к своим бумагам. «Вашингтон обратился с запросом в комиссию по атомной энергии». Они записывают кто, когда, за какой информацией обратился и источниками пользовался и так далее. Оказывается, Санна Руфина никто не интересовался. Выясняя этот вопрос, я вынужден был обратиться к Яблонскому. Вытащил его прямо из постели. Сперва он не хотел говорить. Выдал обычные угрозы в адрес ФБР. Затем признался, что у них был план построить здесь новый ускоритель. А это уже вне ведения комиссии по атомной энергии. Совершенно секретно, никаких досье. Выходит картон Наш человек? Да, хотя от этого мало толку. Сейчас у Морро. Дан обратился к другой бумаге. Вы хотели получить список всех организованных преуспевающих, кажется, так мы их охарактеризовали, групп всяких там чудиков, голубых, эксцентриков и прочих, которые имеются в нашем штате. Вот он. Я, кажется, говорил, что таких групп около 200. На самом деле 135. Чтобы все проверить, понадобится целая вечность. И потом Если они организованные да преуспевающие, у них у всех наверняка надежная крыша. Но мы можем сократить список. Возьмем большую группировку и сравнить на молодую, возникшую с одной какой-нибудь целью где-то в пределах последнего года. Придется выписать количество и даты. Дан обратился к другому документу. Видите, как дотошно мы работаем. Ну, а теперь о вашем друге моро Ничего о нем не известно Впрочем, удивляться не приходится. Информацию об одноглазом преступнике с изувеченными руками скорее надо искать в полиции, а не у нас. Джефф посмотрел на отца. Помнишь записку... Она написала «американец» и поставила знак вопроса. Да, она действительно так написала. Да, майор, сделайте себе еще одну пометку. Необходимо связаться с Парижем, с Интерполом.